Глава 33. «Мы услышим?» Начинаю я. «Мирославе скоро три, а мне по-прежнему некомфортно, когда она одна в комнате без моей защиты». «Да, конечно», — поспешно отвечает Данил, неплотно закрывая дверь между комнатами. «Если проснется, я ее услышу, не беспокойся». Он будет контролировать, а значит, можно расслабиться. Эгоистично радуюсь возможности поделиться ответственностью с единственным человеком, которому могу доверять на сто процентов. Я была одна за всех целых три года. Сама же опускаю глаза, прячу их. Данил подходит ближе и кладет ладони на мою талию. Ни выше, ни ниже, все очень осторожно, неспешно. Чувствую, что он смотрит, кожей чувствую. Я в белом платье, которое выбирала для другого, и мне страшно. «Ты такая красивая», — шепчет Данил. «У меня есть фото, где ты стоишь у рябины, которую посадил твой отец, и я тебя такой запомнил. Думал, что красивей людей нет, но ты побила свой рекорд». Я в ответ дрожу. Я скучал. Глубокий резкий вдох. Данил нажимает пальцами, еле ж тогда я выдыхаю. Правда? Ты скучал все эти годы? Спрашиваю еле слышно. С Надеждой сравнимы посели с детской безумной мечтой. Глаза же в пол, боюсь поднять их. Я взрослая женщина, у меня есть дочь, для которой я планировала стать примером. Сегодня я повела себя безрассудно и подло, при этом нахожусь в единственном месте, в котором хочу быть. Часто, отвечает он. касается пальцами моего подбородка, но я лишь отрицательно качаю головой, пока ещё не могу посмотреть на него, не готова. Я думала о времени, что мы провели вместе, размышлял, что нужно было сделать, чтобы всё закончилось иначе, вернее, чтобы всё продолжалось. Я тоже думала, быстро киваю. Когда начинает говорить Данил, проще раскрываться. Что было бы, если бы я, Даня, как ты думаешь? Я очень плохая. Он снова легконько касается подбородка, приподнимая, но я отрицательно качаю головой. Тогда Даниил наклоняется, чтобы поцеловать, но я отвожу голову в сторону. Его губы мажут по щеке, захватывая уголок рта, послушно отрываются. Руки вновь сжимают мою талию. Даниил целует меня в лоб. "Конечно, нет", говорит. "Ты сказал, что я была лучшим моментом в твоей жизни. Была, то есть больше нет". "Марин, я заслужила", быстро убираю волосы за уши. "Бросила тебя тогда, а потом, когда беременная ходила, постоянно думала: что ты бы, наверное, хотел быть рядом, наблюдать, участвовать. Господи, я ведь знала, как сильно ты хотел этого ребенка и мстила тебе таким образом. Эти моменты давали мне силы жить, когда было совсем страшно и одиноко. Во время долгой беременности, родов, первого года жизни дочки, я представляла, как ты будешь мучиться, что пропустил детство Мирославы. У меня есть все эти моменты, я была с ней, а у тебя нет и уже не будет. Ты никогда их не наверстаешь, никогда не сможешь стать с ней так же близок, как и я. Качаю головой. Я мстила тебе за то, что ты женился на другой. Я не могла это пережить, Даня, не могла с этим справиться. Вспоминаю ту боль, что почувствовала, когда увидела его с женой, и хочется пополам согнуться, как от ударов солнечного сплетения. Усилием воли заставляю себя стоять ровно. Даниил молчит. Даня, я всегда понимала, что для Мирослава было бы лучше, чтобы ты знал о ней, но я не могла видеть тебя с другой. В то время я задыхалась от боли при одной только мысли, что ты женат на той женщине. что ты её выбрал, и нового пути для нас нет. Я не могла и до сих пор не могу воспринимать тебя просто как отца Мирославы. Моя ревность привела нас к этому дню. Господи, бедный Лёша, он не заслужил такого кошмара. Я плохая, скажи честно, Даня. Только не говори, что тебе всё равно и ты любишь меня любой. Мне нет, мне не всё равно. Наконец, нахожу в себе силы и вскидываю глаза. Данил смотрит на меня спокойно. Если моя речь его и шокировала, он не подаёт виду. продолжать держать в кольце рук из которого, как я давным-давно знаю, не вырваться, которое не разорвать. Плохих людей не бывает, но если не считать всяких убийц, насильников и моего отца в первой пятёрке. Я улыбаюсь широко. Мы просто все пытаемся не сдохнуть, продолжает Данил серьёзно, отрывисто, значимо. Каждый день своей жизни. У кого выходит, тот уже красавчик. Я тоже пыталась, прости, я пыталась, качаю головой. Я плохо с тобой обращался. Понимал, что кроме меня у тебя никого нет, что за тебя некому заступиться, но не мог остановиться. Я Его заминка меня пробирает. Я впервые влюбился и требовал полной принадлежности. Ничего другого не видел и не слышал. Хотел тебя рядом каждую минуту, и мысль о твоей учёбе где-то далеко меня разрывала на части. Был страх, что разлюбишь, не вернёшься. Я хотел, чтобы ты рожала мне детей. Хотел о тебе заботиться, хотел с тобой настоящую семью, но выражал это в агрессивной форме. Я собирался купить тебе самую лучшую жизнь, но когда показала, что деньги моего отца для тебя имеют значение, я обнулил всё, что между нами было. Я напугалась тогда, ты грубил, а я, я ведь тоже леди, не только мирок. Со мной тоже надо хорошо обращаться, шепчу я. Безусловно, улыбается Данил. Я женился с мыслью, что после всего у тебя не осталось тепла для меня. Осталось, даже после того, как женился на другой? Выговаривает он чуть безразлично. Вызов бросает, прищуривается. Да, осталось, парирую. Даже после того, как не приехал, пока ты ждала? нагнетает. Осталось? чуть повышая голос. Я думал, что нет. Ты дурак. Мы смотрим друг на друга, остальной мир сливается в тёмную палитру. Я люблю тебя, говорит Данил. А я, Даня, я хочу быть хорошей, говорю искренне. Для меня это важно. Как ты думаешь? После всего случившегося, мне уже поздно? Не поздно. Я думаю, с любого момента можно стать лучше. Но как? Начать делать хорошие поступки? Мы ведь просто люди. А ты начнёшь? спрашиваю с надеждой. Ты тоже станешь хорошим ради меня, пожалуйста. Он мешком глотает, оглядывается на дверь в комнату, которую мы превратили временно в детскую. Там тихо, Мирок крепко спит. Данил вновь смотрит на меня, закусывает губу, его глаза темнеют. С завтрашнего дня Что? Улыбаюсь, не понимая. Сегодня никак не получится. О чём ты? Он быстро наклоняется и целует меня в губы.